Глава третья. Укрытая в могиле. Вернувшись из Вайленса, Роберт Одли обнаружил письмо от своей кузины Алиси. Папе гораздо лучше, писала юная леди, и он очень хочет, чтобы ты приехал в Корт. По какой-то необъяснимой причине мачеха вбила себе в голову, что твое присутствие весьма желательно, и замучила меня своими легкомысленными вопросами о твоем местопребывании. Ради бога, приезжай без промедления и успокой их. Твоя любящая кузина, А.О. Итак, госпожа б е с п о к о й н а куда я е ж у Размышлял Роберт Одли, сидя в одиночестве у камина и куря сигару. Она беспокоится, задает вопросы по д ч е р и д ы в своей очаровательной детской манере, с ч е р у ю щ и м невидным легкомыслием. Бедное маленькое создание, несчастная маленькая золотоволосая грешница. Сражение между нами кажется таким неравным. Почему она не скроется, пока еще есть время? Я честно предупредил ее, открыл свои карты и действовал достаточно открыто в этом деле, видит Бог. Почему она не спасается бегством? Он снова и снова задавал себе этот вопрос, набивая свою пенковую трубку и окружая себя голубым облаком дыма, пока не стал казаться каким-то современным чародеем, колдующим в своей лаборатории. Почему она не сбежит? Я бы ни за что не навлек позор на этот дом. Я бы только исполнил свой долг по отношению к своему пропавшему другу и храброму, великодушному человеку, давшему торжественное обещание недостойной женщине. Видит Бог, у меня нет желания наказывать. Бог свидетель, я появился на свет не для того, чтобы мстить за грехи или преследовать виновных. Я хочу только исполнить свой долг. Я сделаю ей еще одно предупреждение, открыто и честно, и тогда... Его мысли унеслись к этому мрачному будущему, в котором он не видел ни одного светлого луча, осветившего быт ь мунизвестности, е что перекрыло ему все пути, кроме одного, и окутала его со всех сторон плотным занавесом, через который надежда была бессильно проникнуть. Его постоянно преследовало видение страданий его дяди, мучила мысль о крушении горе, которое ему суждено принести в его дом и казавшихся по этому делам его рук. Но среди всего этого... Клара т о л б й с властным жестом звала его вперед к неизвестной могиле своего брата. Ехать ли мне в Саутгемптон, раздумывал он, и попытаться выяснить, кто был похоронен в в и н т н о р е продолжить ли мне расследование, подкупая презренных помощников в том бесчестном заговоре, пока я не выйду на трижды виновного главаря? Нет, сначала я испробую другие способы узнать правду. Поехать ли мне к тому несчастному старику и обвинить его в с участи в постыдном обмане, злой шутке, которую сыграли с моим бедным другом? Нет, я не буду мучить запуганного беднягу, как я это делал несколько недель назад. Я отправлюсь прямо к лукавой заговорщице и сорву прекрасную вуаль, под которой она скрывает свое злонравие, и вырву у нее тайну моего друга и навсегда изгоню ее из дома, который ее присутствие оскверняет. Он отправился в э с с к с рано утром на следующий день и добрался до Одли около 11 часов. Несмотря на ранний час, г о с п о ж и не б ы л о дома. Она уехала за покупками в Челмсфорд вместе со своей пачерицей. Она должна была также нанести несколько визитов в городе и вряд ли вернется раньше обеда. Здоровье сэра Майкла значительно улучшилось. Он спустится вниз после обеда. Пройдет ли мистер Одли в комнату д я д и Нет, у Роберта не было желания встретиться с этим великодушным аристократом. Что он мог ему сказать, как мог отвратить беду, что так неумолимо надвигалась, как смягчить ему жестокий удар, готовившийся для этого доверчивого и благородного сердца? Если бы и я мог простить ее за зло, причиненное моему другу, думал Роберт, я все равно буду ненавидеть ее за те горести, которые ее вина навлечет на человека, верившего в нее. Роберт сказал слуге своего дяди, что прогуляется в деревню и вернется к обеду. Он медленно побрел от корта через луга между домом дяди и деревней с большой тревогой и растерянностью в душе, наложившими отпечаток на его лицо. Я пойду на кладбище, решил он, и буду смотреть на могильные камни. Ничто не омрачит меня больше, чем я есть. Роберт был в тех самых лугах, через которые он спешил из Одликорта на станцию в тот сентябрьский день, когда исчез Джордж т о л б е й с Он взглянул на дорожку, по которой шел в тот день, и вспомнил, как непривычно спешил он и смутное чувство ужаса, охватившего его сразу же, как только исчез Джорж. Почему меня охватил тот необъяснимый страх, думал он? Почему я почувствовал странную тайну исчезновения друга? Было ли это предостережением или м а н а я к и А что, если я не прав? Что, если ц е п о ч к а улик, которую я собирал по звеньям, сплетена из моей глупости? Что, если это здание ужаса и подозрений всего лишь собрание причуд, н е р в и ч е с к и е ф а н т а з и и страдающего и п о х о н д р и и х о л с т и к а Мистер Харкот т о л б и с не усмотрел ничего в событиях, из которых я создал страшную тайну. Я разложил перед ним отдельные звенья цепи, и он не признает их соответствия. Он не может собрать их воедино. Он горько улыбнулся и покачал головой. В моей записной книжке образец почерка, который является доказательством этого заговора. Мне остается только раскрыть темную сторону секрета госпожи. Он не пошел в деревню, остался в лугах. Церковь располагалась немного позади широко р а с к и н у в ш е й с я Хай-стрит. Тяжелые деревянные ворота вели с церковного двора на широкий луг, окруженный журчащим ручьем и спускавшийся в долину поросшей густой травой, где паслись коров. ы Роберт не спеша поднялся по узкой дорожке, ведущей к воротам на церковный двор. Тишина безлюдного пейзажа соответствовала его мрачному настроению. Одинокая фигура старика, ковыляющего к п е р е л а з у через изгородь на дальнем конце широкого луга, была единственным живым существом, которое видел молодой человек на обозримом пространстве. От разбросанных домов на длинный Хайстрит медленно поднимался дымок, что было единственным свидетельством человеческой жизни. Медленное движение стрелок на старых церковных часах служило единственным признаком, по которому путешественник мог догадаться, что медлительный ход деревенского времени в деревне Одли еще полностью не остановился. Да, был еще и другой знак. Когда Роберт открывал ворота церкви и бесшумно входил за маленькую ограду, до него д о н е с л о с ь торжественное звучание органа, хорошо слышное через полуоткрытое окно колокольни. Он остановился и начал слушать торжественные звуки задумчивой мелодии, звучавшей как импровизация превосходного исполнителя. Кто бы поверил, что в церкви Одли может быть такой орган? Подумал Роберт. Когда я был здесь в последний раз, местный учитель аккомпанировал детям лишь с помощью нескольких простых аккордов. Я никогда не думал, что старый орган может так звучать. Он помедлил у ворот, не осмеливаясь нарушить очарование навеянной печальной игрой органиста. Музыка органа то нарастающая во всю мощь, то затухающая до низких шепчущих тонов, неслась к нему сквозь туманную зимнюю атмосферу и благотворно воздействовал на него, утешая в тревоге. Он мягко закрыл ворота и пересек небольшой кусочек земли, усыпанный гравием, у д в е р е й церкви. Дверь была оставлена открытой, возможно, органистом. Роберт Одли распахнул ее шире и вошел в квадратную крутую галерею, из которой узкая каменная лестница извиваясь вела вверх на хоры и колокольню. Мистер Одли снял шляпу, открыл дверь между галереей и основным помещением церкви. Он неслышно шагнул в священное здание, в котором будни е дни стоял сырой заплесневелый запах. Он прошел по узкому проходу к алтарю и оттуда оглядел церковь. Маленькая галерея была как раз напротив него, но тонкие зеленые занавеси перед органом были плотно задернуты, и он не мог видеть играющего. А звуки музыки продолжали плавно течь. Органист перешел на мелодию Мендельсона, мечтательная печаль, которой сразу же проникла в сердце Роберта. Он проходил по разным з а к о у л к а м и укромным уголкам церкви, рассматривая полуразвалившиеся памятники, почти з а б ы т ы м усопшим, и слушая музыку. Если бы мой бедный друг Джордж Толбэйс умер на моих руках, я бы похоронил его в этой тихой церкви, под сводами которой я ступаю сегодня. Сколько страданий, колебаний, и мучений я мог бы избежать, думал Роберт Одли, читая полуистертые надписи на табличках из выцветшего мрамора. Я должен узнать его судьбе. Как много это дало бы мне? Именно эта злополучная неизвестность, это ужасное подозрение отравляет мне жизнь. Он посмотрел на часы. Половина второго, прошептал он. Мне придется провести в ожидании еще четыре или пять мучительных часов, прежде чем госпожа вернется домой. Ее утренние визиты, ее церемонные дружеские визиты. Боже мой, какая эта женщина актриса, какая лукавая обманщица, законченная лгунья. Но она больше не будет играть своих комедий под крышей моего дяди. Я слишком долго вел себя как дипломат. Она отказалась внять моему косвенному предупреждению. Сегодня вечером я буду говорить открыто. Звучание органа прекратилось, и Роберт услышал, как инструмент закрыли. Я посмотрю на этого нового органиста, подумал он. Кто это может позволить себе похоронить свой талант в Одли и играть чудесную фуги Мендельсона за жалование 16 фунтов в год? Он помедлил возлекрытой галереи, ожидая, пока органист спустится с шаткой маленькой л е с т н и ц ы Уставший от тревожных мыслей и с перспективой провести в ожидании еще пять долгих часов, мистер Одли был рад отвлечься хоть ненадолго, поэтому он позволил себе удовольствие удовлетворить свое любопытство относительно нового органиста. Первым на крутых каменных ступеньках появился мальчик в п л и с о в ы х штанах и темном х о л щ е в о м халате, который тащился по лестнице без нужды громыхая своими подбитыми гвоздями ботинками и с лицом, покрасневшим от дутья в м е х и старого органа. Сразу же за мальчиком шла молодая леди, очень просто одетая в черное шелковое платье и большую серую шаль, которая вздрогнула и побледнела при виде мистера Одли. Молодая леди была Клара Толбейс. И з о всех людей на земле меньше всего ожидал и желал Роберт увидеть ее. Она сказала ему, что собирается навестить друзей, живущих в Эссексе, но графство большое, и деревня Одли одна из самых безвестных и уединенных. то, что сестра его пропавшего друга оказалась здесь, здесь, где она могла следить за всеми его действиями и вывести из них тайную работу его ума, проследив его сомнения до их источника, все это увеличивало его трудности, чего он никак не ожидал. Это опять вернуло его к сознанию собственной беспомощности, и он мысленно воскликнул: «Более сильная рука манит меня вперед по темной дороге, ведущей к неизвестной могиле моего пропавшего друга». Клара Толбей заговорила первой. Вы удивлены, увидев меня здесь, мистер Одли? Промолвила она. Очень удивлен. Я говорила вам, что собираюсь в Весекс. Я уехала из дома позавчера. Когда я уезжала, то получила ваше телеграфное послание. Подруга, у которой я остановилась, миссис Мартин, супруга нового приходского священника в Маунт-Стенинге, н сегодня утром я спустилась осмотреть деревню и церковь. И поскольку миссис Мартин должна посетить школу с в и к а р и е м и его женой, я осталась здесь и поиграла на старом органе. Я даже не знала, пока не приехал а сюда, что здесь есть деревня под названием Одли. Это местечко названо по фамилии вашей семьи, я полагаю. Я думаю, что это так, ответил Роберт, удивляясь ее с п о к о й с т в и ю в отличие от собственного смущения. Я смутно припоминаю историю какого-то предка, которого звали Одли из рода Одли в правлении Эдуарда IV. Могила за оградой у алтаря принадлежит одному из рыцарей Одли, но я никогда не старался запомнить его подвиги. Вы собираетесь ожидать здесь ваших друзей, мис с Толбейс? Да, они вернутся за мной на обратном пути, и вы вернетесь в м а у н т с т е н н и н г после полудня. Да. Роберт стоял со шляпой в руке, рассеянно глядя на могилы и низкую ограду церковного двора. Клара Толбейс разглядывала его бледное лицо, осунувшееся от мрачной тени, что так долго на нем лежало. Вы были больны с тех пор, как я видела вас последний раз, мистер Одли, заметила она тихим голосом, в котором звучали те же печальные нотки, что и в старом органе от ее прикосновений. Нет, я не был болен. Я был только обеспокоен, утомлен сотней сомнений и колебаний. Он беседовал с ней, а сам думал, о много м ли она догадывается, много ли она подозревает. Он рассказал историю исчезновения Джорджа и собственных подозрений, умолчав об и м е н а х тех, кто имел отношение к этой тайне. Но что, если эта девушка разгадает слабую маскировку и раскроет то, что он решил утаить? Ее печальные глаза были прикованы к его лицу, и он знал, что она пытается прочитать его сокровенные мысли. Что я в ее руках, думал он, что я в руках этой женщины, у которой лицо моего пропавшего друга и манеры Афины Паллады. Она читает в моей несчастной нерешительной душе и выуживает мысли из моего сердца магии своих печальных темных глаз. Как неравна борьба между нами, и разве я могу противостоять ее красоте и мудрости? Мистер Одли прочистил горло, собираясь попрощаться со своей прекрасной собеседницей и избежать из рабства ее присутствия в у е д и н е н н ы й луга за церковью, когда Клара Толбэйс остановила его, заговорив на ту самую тему, которую он так старался избежать. Вы обещали написать мне, мистер Одли, промолвила она, если обнаружите что-нибудь, что приблизит вас к тайне исчезновения моего брата. Вы не написали. Я думаю, поэтому, что вы ничего не нашли. Роберт Одли хранил молчание. Как ему ответить на этот прямой вопрос? Цепь косвенных улик, которая связывает тайну вашего брата с особой, которую я подозреваю, сказал он, помолчав, построена из очень слабых звеньев. Я думаю, что добавил еще одно звено к этой цепи с тех пор, как встретился с вами в Дорсетшире. И вы отказываетесь рассказать мне, что обнаружили, только до тех пор, пока я узнаю больше. Я поняла из вашего послания, что вы направляетесь в Элденси. Я был там, в самом деле. Значит, именно там вы что-то обнаружили? Да, ответил Роберт. Вы должны быть помните, мисс Толбейс — это единственное основание, на котором держатся мои подозрения. Это тождественность двух особ, между которыми нет явной связи. Идентичность особы, которая считается умершей, с одной живущей. Заговор, жертвой которого, как я полагаю, стал ваш брат, основывается на этом. Если его жена Элен Толбейс умерла тогда, когда об этом писали газеты, если женщина, похороненная на кладбище в и н т н о р е действительно та самая женщина, чье имя н а ч е р т а н о на надгробии, тогда дела нет. У меня нет ключа к тайне вашего брата. Я собираюсь проверить это. Думаю, что сейчас пора вести открытую игру, и я надеюсь, что скоро узнаю правду. Он говорил тихим голосом, торжественность его слов выдавала напряжение чувств. Мисс с Толбей спротянула руку и вложила ее в его ладонь. Холодное прикосновение этой хрупкой руки вызвало нервную дрожь в его теле. "Вы не позволите судьбе моего брата остаться тайной", спокойно промолвила она. "Я знаю, вы исполните свой долг по отношению к другу". Когда Клара произносила эти слова в церковный двор, вошла жена приходского священника и два ее спутника. Роберт Одли пожал руку, лежащую на его ладони, и п о д н е с ее к убам. Я ленивый, праздный человек, мис Толбейс сказал он. Но если бы я только мог возвратить вашего брата Джоржа д к жизни и счастью, я бы без колебаний принес жертву свои чувства. Боюсь самое большое, что я могу сделать, это раскрыть тайну его судьбы, и совершая это, я должен пожертвовать теми, кто мне дороже всего на свете. Он надел шляпу и поспешил прочь через ворота, ведущие в поле, когда миссис м а р т и н подошла к крыльцу. Кто этот красивый молодой человек, который беседовал с тобой тет-а-тет, -тет, Клара? спросила она, смеясь. Это некий мистер Одли, друг моего бедного брата. В самом деле, не родственник ли он сэру м а й к л у Одли, сэру м а й к л у Одли? Да, моя дорогая, это самое влиятельное лицо в приходе Одли. Но через день другой мы нанесем визит в Корт, и ты познакомишься с баронетом и его хорошенькой молодой женой. Его молодой женой, повторила Клара Толбейс, пристально глядя на свою подругу. Сэр Майкл Одли недавно женился. Да, он был в д о в ц о м 16 лет и женился на бедной юной гувернантке около полутора лет назад. Это романтическая история, и леди Одли считается первой красавице й графства. Но пойдем мы, дорогая Клара. Пони устал ожидать нас, и нам еще долго ехать. м и с с Толбейс уселась в маленьком открытом экипаже, ожидавшем их у главных ворот под присмотром того самого мальчика, который дул в михе органа. Миссис Мартин с т р я х н у л а вожжами, и коренастая гнедая лошадка пустилась рысью в направлении Маунт Стейнинга. Ты не расскажешь мне побольше об этой леди Одли Фанни? попросила мисс Толбейс после долгого молчания. Мне хочется все узнать о ней. Ты знаешь ее девичье имя? Да, она была мисс Люси г р е х о м и она очень хорошенькая. Да, очень хорошенькая. Хотя красота ее кукольная, у нее большие ясные голубые глаза и золотистые локоны, не спадающие пушистым дождем на плечи. Клара т о л б о й с м о л ч а л а Больше она не задавала вопросов о госпоже. В ее голове звучал отрывок из письма, написанного Джорджем во время медового месяца. Моя маленькая девочка жена смотрит на меня, когда я пишу эти строки. О, как я хочу, чтобы ты увидела ее, Клара. Ее глаза такие голубые, чистые, как небеса в яркий солнечный день. Ее волосы обрамляют ее лицо, словно бледно золотистый о р е о л вокруг головы Мадонны на итальянской картине.